Глава двадцать вторая. Закон отражения. «Ну, может, уже хватит?» — с мольбой спросил Кай. «Нет, продолжай!» — выкрикнул Рекел. «Но я уже почти не могу!» «Ха-ха-ха! Через не могу, пацан! Либо ты сражаешься дальше, либо голем сделает из тебя инвалида!» Каю не оставалось ничего, кроме как продолжать поединок с боевой куклой что уже 20 минут гоняло парня по всей платформе. Причина — Рекел в настройках Голема задал силу, равную силе воина первого уровня закалки души. Хотя сила механического противника не возрастала, как это было на вступительном экзамене, но Кай все равно мог только убегать. Однако рано или поздно его выносливость все равно подошла бы к концу, и момент этот все-таки наступил. Разорвав дистанцию с боевой куклой, юноша оступился и, не сумев удержать равновесие, упал. Сил, чтобы подняться, больше не было. Голем стремительно сократил дистанцию и уже занес над головой тренировочный меч, дабы закончить бой. Кайджи, вместо того, чтобы тщетно дергаться в попытках встать, приготовился отразить атаку прямо из неудобного положения. Но неожиданно механизм остановился на полпути. «Ага. «Тебе повезло, малой!» — восхитился заклинатель. «Походу, кончилась энергия в массиве. Теперь только через три часа полностью зарядиться». Тяжело дыша, Кай пытался осознать слова Рекила, все еще ожидая удара. Наконец, опомнившись, парень медленно повернул голову к заклинателю, а затем попытался встать. Однако ноги отказали ему в такой любезности, поэтому юноша продолжал полулежать, полностью обессиленный. Жадно впитывая энергию из воздуха, словно губка, воду, он стимулировал восстановление тела. Все же почти полчаса боя на предельной скорости — это слишком даже для Кая. Утомленно взглянув на Рекила, парень спросил, «Зачем вы захотели тратить на меня свое время? Я про это ученичество». «Вот только не повторяйте, что это из-за того, что я разрушил планы и дом личного ученика вашего врага. Слишком наивно в такое верить». Мужчина смерил парня странным взглядом, а затем ответил. «Я сделаю из тебя заклинателя конца ступени. Ты станешь старшим старейшиной. После чего возьмешь протекторат над моим родным племенем, которое находится далеко на юге». Совсем не скрываясь, Рекел моментально выложил все карты на стол. «Я раньше был старшим старейшиной, но из-за подставы император лично разжаловал меня и запретил покидать регион столицы. Теперь единственное, что защищает земли моего племени от сраных аристократов, это мое имя и дядя-заклинатель, который доживает уже последние десятилетия». Но без него одно мое имя ничего не стоит, если я не могу покинуть регион. Однако, если старший старейшина захочет взять какую-то область или семью под свой протекторат, то никто, кроме самого императора, не сможет пойти против него». Кай оказался сильно потрясен. «И вот вы мне просто так все это рассказываете?» «Хм, а что?» Я должен выдумывать какую-то ложь и плести интриги, как это любят местные. Зачем? Я вырос в обычном обществе. Если у меня есть друг, то я говорю ему правду. Если у меня есть враг, то я убью его в честном бою, а не в спину. Зачем выдумывать сложности? Но что, если я не друг? Что, если, когда я стану старшим старейшиной, я откажусь исполнять вашу просьбу? Обескураженно спросил Кай. Шрамалики жутко по-звериному усмехнулся. «Что если? Что если? Зачем мне гадать и выдумывать? Зачем забивать голову чем-то бесполезным? Если ты мне не друг, если действительно не хочешь брать протекторат, то все просто!» Пугающе блеснули глаза Рекила. «Я просто убью тебя, найду нового ученика и повторю все снова!» Кай не знал, что и ответить. Логика Реккела была проста, но в то же время железобетонна. «А, я понял. Я шутил. Не нужно меня убивать». «Вот и хорошо», — улыбнулся мужчина. «А теперь слушай свой итог. Итак, двигаешься ты, будто двуногая слепая кобыла. При каждой попытке атаковать голема или уклониться от него, ты делаешь столько ошибок и лишних движений, что хватит каждому ученику секты для разбора. Про я вообще волчу. Это будто в кусок дерьма накидали крох вкусного блюда. Я к тому, что некоторые движения у тебя явно взяты из какого-то стиля, который, кстати, совершенно тебе не подходит. Остальное же — движение наркомана во время припадка. А еще твоя левая рука... Ты, наверное, не замечаешь, но в бою она у тебя болтается и дергается, как сумасшедшая. Такое чувство, что раньше ты долго занимался чем-то, где используются обе руки, и сейчас свободная рука об этом напоминает. А хотел оправдаться Кай, но понял, что Рекел прав. Хотя и было немного обидно. А когда парень услышал последние слова заклинателя, то сразу же вспомнил свою жизнь на земле, в которой, естественно, Использовал обе руки в боях на ринге. Да и, в общем, с детства Кай пользовался обеими руками в равной степени, и даже писать мог левой так же, как и правой. Помнится, Каю говорили, что это называется амбидекстерией. — В связи с этим хочу спросить, почему ты вообще решил использовать меч как оружие, и что за бездарь обучал тебя? — В действительности замялся Кай. — Даже не знаю. «Меч казался мне хорошим оружием. Ну а по поводу, кто учил?» «Никто. Я сам обучался». Повернув голову, Рекел изумленно посмотрел на парня. «Хм, интересно. Тогда это многое меняет», — пробормотал мужчина. «Ну, вообще-то ты прав. Меч — это прекрасное оружие». Призвав из пространственного кольца обычный на вид клинок пикового качества, Рекел совершил филигранный взмах, который тут же породил мощный порыв ветра. — Длинная острая полоса стали, созданная лишь для одного — убийство. — И знаешь, — посмотрел учитель Кая. за свои почти две сотни лет я изучил множество стилей меча, поэтому спрошу. «Что ты скажешь, если я предложу обучить тебя стилю двойного клинка скорости моего племени?» Кай моментально заинтересовался. Кровь парня забурлила от предвкушения. «Да!» — чуть не выкрикнул он. «То есть я хотел бы изучать его?» Еще с давних пор Кай замечал за собой, что ему будто чего-то не хватает во время боя, но он никак не мог понять, что именно. Непонятное ощущение постоянно ускользало, а из-за вороха событий у юноши не было времени серьезно задуматься об этом. Однако только что, буквально несколькими словами, Рекелл будто раскрыл глаза парню. Как он не догадался, что 10 лет используя в боях обе руки во время своей земной карьеры, теперь пытается использовать только одну. Это словно умышленно лишать себя части тела. Почему он был так слеп? Кай не знал, но был рад, что Рекел позволил ему прозреть. «Ну что ж, в таком случае мы начнем прямо сейчас!» Энергичности заклинателю было не занимать. Мужчина достал из пространственного кольца пару простых клинков низшего ранга, которые в обычных обстоятельствах не могли бы поранить даже кожу Кая. «Лови!» — бросил он их ученику. Кай, найдя в себе новые силы, сумел поймать оба меча. «Даю тебе десять минут на отдых, а после мы начнем», — объявил Рекел. Таким образом, с этого дня началось обучение Кая у заклинателя. Естественно, большую часть времени парень тратил на изучение и отработку стиля двойного клинка скорости, но ему удавалось выкраивать время и на другие тренировки. Помимо имеющихся у рекела всех тренировочных зон третьего класса, кроме алхимической лаборатории и ремесленной мастерской, юноша также посещал зону второго класса, кладбище оружия, в котором медитировал над проявлениями законов меча. Очки же секты, столь нужные для посещения этих мест, кай припас из прошлого. Только запланировав всю свою фальшивую смерть, Парень перенес почти все пять тысяч очков, полученных от Гринроу, на талисманы хранения, которые купил в пагоде сокровищ. Потом, когда он зарегистрировался как Ли Коу, юноша перенес очки на новый медальон ученика. Спустя неделю безжалостных тренировок Рекел оказался невероятно поражен, ибо, как выявилось, Кай успел запомнить все показанные ему движения стиля двойного клинка скорости – в коих суммарно насчитывалось не менее пары сотен. Естественно, заклинатель и не догадывался, что парень владел абсолютной памятью и способностью видеть энергию, благодаря которым мог запоминать любые движения практически с лёту. Конечно, у него сохранились и недостатки в исполнении этих приемов, но их исправление лишь дело времени, пока ученик не заучит все движения до автоматизма. А уж чего-чего, но упорства парню хватало. Таким образом, примерно через месяц активных тренировок и боев с Големом, Кай смог заставить свое тело почти полностью запомнить самые важные движения, хотя до уровня того же Рекела ему все еще было далеко. К сожалению, за все время Улья так и не проснулась. Наркотик вроде как перестал действовать, но последствия от перенасыщения инь никуда не ушли. Сделать же что-то лекари тоже не могли, так как проблема была связана с душой, а не с телом. Рун Тан тоже спал, поэтому не мог помочь. Второй неприятностью стало то, что экстракт для прорыва на уровень закалки сенсорных органов все еще не до конца настроился на чистоту ки-парня. И оставалось неизвестным, сколько еще времени понадобится для этого. Поэтому юноша только и мог, что продолжать тренироваться. Под надзором настоящего мастера боевых искусств уровень владения клинком Кая рос день ото дня. В какой-то момент заклинатель даже перестал поражаться феноменальному прогрессу парня и просто заключил, что если Кай продолжит тренироваться так же упорно, а скорость его роста не замедлится, то уже через год-полтора он сравнится с самим Рекелом в этом стиле. Обрадованный своим относительным успехом, юноша все же уговорил заклинателя дать ему перерыв для поглощения пилюли. Речь шла о подаренной Гринроу пилюле преодоления лимитов, что так и покоилось в пространственном кольце Кая, с каждой новой неделей теряя понемногу полезную энергию. Получив разрешение, парень занял помещение с массивом, собирающим внешнюю энергию и подготовился к длительной культивации. Как Кай узнал от Гринроу, если поглотить хотя бы 50% энергии этой пилюли, то эффект продлится минимум пару недель. И если личные ученики были способны достигнуть отметки в 70%, то Каю были доступны все 100%. Так как Рекил владел целым тренировочным комплексом, предназначенным для массового пользования, то все тренировочные зоны здесь отнюдь не являлись маленькими комнатушками. Поэтому для силовых тренажеров здесь нашлось место. Активировав массив сбора праны на полную мощность, Кай закинул пилюлю в рот и удобно уселся. Сейчас ему предстояло внутренней силой разбить ее оболочку, а затем выдержать мгновение взрыва энергии, пока он будет подчинять препарат. На это у юноши ушло порядка полутора часов, после чего он, наконец, взял под контроль силу пилюли и распределил ее почти по всему телу, кроме органов в ступени закалки разума, дабы та впиталась. Вскоре парень перешел к интенсивному тасканию железа и поглощению внешней энергии, что в купе давало значительно больший результат. Тридцать два дня Кай, как сумасшедший, изматывал свое тело, стараясь использовать по максимуму полученную пилюлю пока ее эффект наконец-то не закончился. И кажется, у парня это все же получилось. Глядя на меню параметров, Кай по-дурацки улыбался. Параметры. Возраст. 16. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. Закалка тела. Уровень. Закалка мышц. Характеристики. Мощь. 29,91. Скорость двадцать девять девяносто четыре выносливость тридцать целая восемнадцать стойкость сорок семьдесят четыре ментал одиннадцать энергия сорок один свободные ноль способности дыхание силы ранг нижний техника поддельного лица ранг нижний техника рассекающих рук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 пространственное кольцо ранг серебряный достижение великий рост семь за единовременное достижение семи уровней закалки тела вы получаете семь свободных пунктов характеристик которые можете распределить по своему желанию минимальное деление данного значения ноль целых одна пункта задание поиск древней истины Узнайте причину падения божественной империи Бельтейс. Награда неизвестна. Отказ. Штраф тысячу единиц каждой характеристики или смерть. Время выполнения – 9999 лет. Теперь его параметры можно было сравнить с параметрами сильнейших внутренних учеников последнего уровня закалки разума. И, возможно, даже личные ученики этого уровня могли проиграть Каю в физических параметрах, а в количестве энергии и подавно. Хотя исключения все-таки имели место быть. Еще свежи остались воспоминания о возможной смерти. Гринроу. Этот монстр определенно имел параметры куда выше, чем Кай даже сейчас. И думалось парню, что только после перехода на ступень закалки разума, а также после пробуждения спящей крови, он сможет сравниться с разноглазым. Наконец, завершив тренировку, юноша все-таки решил дать себе денек на восстановление, чтобы затем вернуться к тренировкам с рекелом. На следующий день учитель сразу отметил возросшую силу Кая, которую смог ощутить благодаря своей ступени. Однако решил не давать парню спуску. Юноша тут же отправился в бой с Големом, который теперь был практически равен среднестатистическому воину уровня открытия акупунктурных точек. И, естественно, даже после заметного усиления такой противник оставался сильнее Кая. Парню то и дело приходилось уклоняться, даже не рискуя парировать атаки. И Голем, а точнее массив, управляющий им, смог подловить парня. Кая не успевал увернуться, поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как выставить клинок для защиты. Мощь полновесного удара воина начала ступени закалки души обрушилась на меч Кая, грозя вырвать клинок из пальцев и повредить отдачей руку. Однако парень моментально придумал, как извернуться, решив применить один из приемов изучаемого им стиля. Резко сдвинувшись чуть в бок, Он крутанулся вокруг своей оси, немного уменьшив колоссальную нагрузку от обрушившегося на него удара, и атаковал вторым клинком. Боевая кукла успела среагировать, выставив свое оружие, однако при столкновении лезвий произошло нечто неожиданное для Кая. Его второй меч вспыхнул небывалой силой, и оба столкнувшихся клинка потрескались, а сам голем отлетел на пару метров. Система моментально высветила сообщение. «Внимание! Освоен один из законов пути меча, закон отражения. Получен титул «Слышащий».